420. Гуру. Люди обычно устанавливают между собою отношения на срок, в лучшем случае на одну эту жизнь. Мы же устанавливаем свои отношения с теми, кто нам сужден бессрочно, то есть на все время, которое есть, на все будущее, на эту жизнь и на все будущие жизни. Наши икоря мы забрасываем далеко, коротких дел не признаем. В этом отличие нашей деятельности от деятельности обычных людей. Также и вы стремитесь удлинить ваши дела проведением более длинной линии. В этом мудрость веков. Тогда сметаются границы плотных ограничений и сознание рассудка. Сокрушаются этим стены рукотворных подвалов, по которым прячутся люди от правды пространственной жизни, утверждая малый круг очевидности плотной. Очень много зависит от осознания. Сознание можно расширить беспредельно или сузить его до величенной булавочной головки. Вопрос жизни решается осознанием. Его сама беспредельность выражается в нем.